Эпилог третий. Они не убивали. Подъём, подъём, подъём, подъём. Часовая стрелка указывает на север. Китап протирает веки, открывает глаза и видит сводчатый потолок. Когда башня принадлежала учёным, узоры сплетались в карту ночного неба. Теперь здесь живёт семья плантаторов, поэтому звёздный свет белой краской заливает всё до самых краёв и обозначает солнце. Это полусфера, вершина мира. Только залезь на крышу, и он ляжет в твою ладонь. Дождь уже заканчивается, стучит реже и реже. Подъём, подъём. На крыше сейчас всё скользкое и блестит, как бритая голова китаба. Он садится в кровати, в десятитысячный раз щёлкает позвонком в шее и берёт с прикроватного столика стакан воды. На языке она становится дождевой, а в памяти розовой, как неглубокая лужа, куда впадает струйка крови из разбитого виска. Испытывая ненависть ко всему, что рождается и живёт в его бритой голове, Китаб допивает воду и надеется обнаружить на дне стакана яд. Но эта вода чистая, весьма дорогое удовольствие. Нужно прогнать поганые мысли и пожить ещё, чтобы увидеть, как чистая вода падает в цене. Многие против этого, и у Китаба много врагов, однако враги пока что его не достали, поэтому начинается новый день. День Китаба всегда начинается со стука. Дождь уже постучал в крышу, теперь Вакида стучит в дверь. На изголовье кровати висит конопляный халат. Одевшись и подпоясавшись, босой Китаб, шагая, оставляет на полу шесть следов и поворачивает ключ в замке. Вакида стоит на пороге, обернувшись к юному слуге. Она говорит что-то, но широкий изевок закладывает уши. Слуга делает шаг назад. Двое других повторяют за ним. Вакида разворачивается лицом к открывшейся двери и делает торжественный вид. Каждое пробуждение праздник. Если ты просыпаешься утром, то это зачем-то нужно. С пробуждением, сын Севера Китап, поздравляет Вакида и кланяется, касаясь порога комнаты распущенными волосами. Женщины редко стригутся. Чем длиннее пряди, тем короче поклон. Я говорила о тебе, и мне отвечали. Взгляды прислуги стремятся в пол. Кодыки поднимаются и опускаются. Дородная Вакида мягко выпрямляется и подёргивает плечами, немного расставляя запахнутый халат. Если она взмахнёт рукавами, из них, наверное, вылетит саранча. Ярко тебе солнце, Вакида, отвечает Китап и прогоняет слуг словами. Я хочу свою жену. Это святое дело, ведь он сын Севера, старший, у него пальма первенства и полное право. Прислуга пригнёт головы, благоговейно утопает дальше по коридору, даже забудет на время, что для кого-нибудь шпионит. Обычно этого времени в акиде хватает. Перешагнув порог, он запахивается плотнее и вынимает из рукава ключ. Улицы полноводны. Забери сегодня. Полная трубка на ладони Вакиды такая жёлто-коричневая, что хочется сунуть её в зубы и раскурить. Китаб кладёт ключ в карман халата, благодарит жену. Она коротко кивает и, привстав на носочки, выглядывает в окно. Под плетением правой сандалии Вакиды выбиты имена её отца и братьев. Один из них, Восток или Юг, передал ключ. Надо потом придумать, как поблагодарить. На левой ноге Вакиды есть имя Китаба и ещё три других. Он все их написал сам, потому что братья в день заключения брака нервничали и не могли крепко держать иглу. Вакида снова твёрдо встаёт на ноги и отворачивается от окна. Свет и тень делают её чёрные кудри ещё пышнее, они удивительно быстро отрастают, когда их в припадке безутешного горя целыми прядями рвут с головы. Китап вздыхает, два раза бьёт себя по отяжелевшему карману и спрашивает: "Как думаешь, ей понравится?" Вакида фыркает, как бегемот, и складывает руки на груди. Если ты придёшь и заявишь, что это самая интересная книга в мире, она поверит тебе. У неё нет выбора. Но это пока. Вакида опять фыркает, но с меньшим скепсисом. Его вытесняет робкая надежда. Глупо, что изо рта у неё при этом пахнет боргатом. Перед каждым рассветом Вакида пересекает границу, чтобы поговорить с умершими и передать их завет живым. Заветы у них один мудрей, а другой чаще всего повторяют гиновадский кодекс. У Китаба потеет голова от мысли о кодексе. Он протирает лысину и будто вновь прикасается к волосам, слипшимся от мозгов и крови. Перед каждым рассветом Китаб думает о падении. Он пойдёт раньше кодексу, это факт, но пропади сын Севера пропадом, если не надорвёт хотя бы его корешок. Внимательное Вакида заглядывает в глаза и спрашивает: "Что ты видел во сне?" Ничего, врёт Китап. Он умеет врать, глядя в глаза, а она знает, когда он врёт. У них такой уговор: пока нет реальной опасности, тревога хранится только внутри тебя. Женщина одна, а мужей много, и если каждый будет ей всё выкладывать, никаких плантаций не хватит, чтобы успокоить нервы. Вдобавок, Китап из дурных мужей, которые умеют видеть сны без боргата. Такие сны плохи тем, что их не препарашивает парадной белизной. Вакидо соблюдает уговор и умолкает, но идет не к двери, а в сторону кровати, хотя слуги уже подкрадываются к порогу. Китап делает шаг жене навстречу и понижает голос. «Ты хотела поговорить о чем-то еще?» «Нет, только о книге», – задев его плечом, тихо отвечает Вакидо и усаживается нога на ногу. «Мало тебе одной тайны?» Китап поправляет ее сползший рукав. Тайн не бывает много. Внутри них живут люди, на них держатся браки, из них складываются основы государств. Уже 2 недели китабусницы, что его главная тайна, общая тайна семьи вдруг открывается на совете. Но это ведь полный бред. Динов от умеет хранить тайны, а Китап умеет это лучше всех. Тогда я пойду, говорит он. Подожди. Прикрыв глаза, Вакида прислушивается к шорохам за дверью, задирает голову к белому потолку и громко охоет якобы от наслаждения. Слуги перестают дышать. "Теперь иди", тихком показывает Вакида. "Четыре из четырёх раз она рожала на этой кровати, потому что по правилам так положено. Все дети Вакиды только от китаба. Так отнюдь не положено, но так вышло". Три других её мужа, кровные братья, сын Востока, сын Юга, сын Запада, делают каждый свой вклад в общее благо семьи. На западе воюют за новые территории, на юге управляют плантациями боргата, а на востоке что Китап и Вакида говорят о востоке детям. Они говорят, там солнце встаёт каждый день. Сейчас оно аккуратно подбираясь к зениту, висит прямо над башней, а Китаб спускается по её ступеням. Между 7-м и 6-м уровнями он смотрит в окно и видит падающую. Нет, стремительно летящую вниз тень. Наверное, это птица, но Китабу кажется, что падает человек. Это всегда один и тот же человек, которого он любил как кровного брата, которого уважал как наставника, дружбу которого ценил превыше всего. Они вдвоём мечтали, что будут на вершине мира. Теперь Китаб на вершине, а он внизу. Надо помнить, баргат проводник за границу жизни, отмеренной кодексом или природой. То, что за этой границей определяет ум человека, ни кодекс, и природа. Никто не живёт после смерти, хоть кодекс и утверждает обратное. Китап твёрдо в этом уверен и хранит уверенность глубоко внутри, подпитывая каждым шагом, ведущим по лестнице вниз, потому что он видел, как глубокая вера толкает его брата с крыши. Таков вклад Гурана сына Востока в общее дело семьи. Но вся семья уже в сборе за исключением мёртвых, а ещё брата Никава, живущего далеко на плантации, и Вакиды, которая не имеет права садиться за стол с мужчинами. Три чернооких отрока, родные сыновья приветствуют Китаба по форме и потом облепляют объятиями со всех сторон. Он отвечает как надо, треплет кудрявые макушки и отправляет детей наверх в библиотеку. Там они читают хронику колониальных восстаний, которую Гуран закончил накануне женитьбы. Он заслуженно слыл самым умным из их четверки. Самым красивым, наверное, был и остается Табрут. Сын Запада, вернувшийся недавно из плавания, еще верен привычкам капитанских будней. Он сидит за столом, развернув пахнущие печатным цехом новости, а каблуки его сапог отвлекают мух от тарелки. Китап думает сделать брату замечание, но ощущает вдруг взгляд Табрута, устремлённый поверх жирных заголовков и задумывается о том, что видит. А видит он человека, который всю жизнь воюет и от того догадывается, что смерти стоит бояться. Он одет и обут, значит, собирается сегодня выйти. Но ему нельзя выходить, он ведь под домашним арестом. Табрут читает газету и там напечатано что-то, что, что даёт ему повод надеть сапоги. До прибытия в местный порт корабля из колонии, где нашли человека, похожего на Ната Брута внешне и готового вместо него умереть, остаётся ещё как минимум 3 дня. На бритом затылке китаба встают дыбом обломки волос. Опять засуха на Востоке, будничным тоном зачитывает Табрут. Половину налогов с колоний захватили пираты, а другая видно пропала сама по себе. Эти и другие вопросы на повестке Большого Совета, созванного облаком к нынешнему закату. Вздохнув, сын Запада кладет газету на стол и царапает ногтем плотные строки. Они в торопях набирали. В созванном не хватает букв. Китап медленно садится. На блюде перед ним раскладывается веером крайне тонко нарезанный отварной язык. Табрут подталкивает к нему корзину с хлебом и громко роняет ноги на пол. Большой совет всегда открывается казнью. Следующий должен начаться с торжественной казни Табрута. Кто потерпел поражение, тот платит за это головой. Сын Севера Китаб старший возьмёт ритуальный клинок и на мосту через реку вскроет своему брату горло. До этой неизбежности у них ещё неделя, а корабль с подменой придёт через 3 дня. На вот неделя, как падшая душа Китаба сжимается до полушария солнечных часов. Эта проблема была у него под контролем. Теперь он теряет контроль и снова потеряет брата. Кулак сжимается и леденеет. Даже язык мёртвой коровы говорит. Борис, думай. Ты не такой, как Гуран, сын Севера Китаб. Пусть ты не так умён, но ты можешь придумать, как не убить родного человека. Я знаю, о чём ты думаешь, вслух произносит Табруд. Но тут ничего не поделать. Я готов. Пусть лучше она когда-нибудь займёт моё место под солнцем. Он улыбается, держит ровную осанку храбрица. Надо ради него сделать вид, что всё ещё под контролем. Кита попускает кулак в карман халата и ворочает большим пальцем ключ. Книгу переплели? Табруд кивает. Я рад. Иди забери, пока ещё много времени до заката, а я побуду с выкидой или один, или ты не против? Он красноречиво поглядывает вниз, спрашивая разрешения спуститься в подвал. Китаб кладёт язык на язык и кивает. У спрятанной под башней тайны есть имя, но никто даже в мыслях не смеет его здесь называть. Шаг, 2, 3, 4 ниже дверного порога, и только тогда Китаб сжимает ключ в кулаке, пока слуги ходят вокруг, приводя в порядок складки уличной одежды. Халат висит на кресле в гардеробной комнате. Длинный пояс касается пола и будто бы стремится куда-то уползти. Другой, тяжёлый пояс, спокойно лежит на бёдрах и хранит оружие. Очень хотелось бы жить в мире, где оно пригождается немного реже. Китаб собирается выйти в город Инкогнита. Это значит взять обычную охрану вместо двойной, и в основном тех, кто пониже ростом. Ему предстоит собственной рукой открыть дверь, кивнуть у крыльца комендантам, представленным советом, сесть в лодку, проплыть по каналу до моста, заплатить лодочнику вдвое больше запрошенного и ступить на брусчатку квартала мертвецов. Когда китап наконец вступает на ту брусчатку, большие часы на здании, откуда правят миром, больно бьют по бритому затылку и ушам. "Спасибо, друг", прокашливает лодочник, отталкиваясь от гранитной набережной веслом. Канал уводит его на север города к Холодной башне, где всегда собирается совет. С вершины этой башни квартал мертвецов кажется маленьким. Он и правда маленький, но лишь на поверхности. Но в мешках и норах под брусчаткой живут приговорённые к смерти. Очень мало таких проступков в Гиновадском кодексе, которые не карались бы казнью. Можно плюнуть в лицо торговцу в лавке и выжить, но только тронешь товар без явного намерения его оплатить, Китап проходит, натянув капюшон, под аркой, где прохладно даже в самый жаркий день. Прохладно и темно, и между каменных плит от него прячутся худая крыса и худой подросток, одинаково злые. Их взгляды прожигают даже капюшон. Один из капитанов Табрута тайком вывез из страны жену и дочь. Может быть, это крыса с его бывшего корабля, а подросток — один из его сыновей. Табрут казнил капитана на вражеской территории. Как только дошли новости, совет пришёл за семьёй. Семья это общее дело. Если один провинился, старший его убивает. Но когда провинился старший и приговарит семью, порой старшие открыто отказываются убивать братьев. Это ещё более тяжкое преступление. Китап выходит на солнце из-под тёмной арки. Нет, он не готов пойти на такое преступление. Нарушение кодекса грозит смертью или прозебанием в квартале мертвецов. Говорят, прозебание гораздо хуже смерти, ведь в квартале мертвецов очень трудно достать боргат, и всё-таки многие выбирают квартал. Те, кому удаётся вовремя здесь спрятаться. Подпольная жизнь без боргата и не по правилам кодекса кажется китабу практически идеальной, если б не то обстоятельство, что любая женщина предпочтёт ей смерть. Поэтому он удивляется, встретив взгляд подростка-мертвеца. Одета и под мальчика, и девочки. Тот, или вернее та, предпринимают попытку подрезать кошелёк. Всё происходит быстро. Это всегда происходит быстро. Вдох, движение, немой удар сердца, выдох. Китап умело обращается с оружием, но и охрана тоже не хочет лишиться работы. Девочка выворачивается из их рук и тогда как раз глядит ему в глаза. Анаишо очень юна, поэтому дерётся только за себя. Пока это больше игра, чем настоящая драка. Китап умело играет по её правилам: вдох движение, не мой удар и выдох. Эта девочка так бледна от недостатка солнца, блеск её глаз тухнет в тени каменной арки. Мертвец уходит живым. Китап их всегда отпускает. Если бы сегодня его пытался ограбить мужчина, и будь это сегодня, а не на другой неделе, мертвец ушёл бы раненным и проинформированным о том, когда совет планирует новую зачистку квартала. Вдох, миг, почти немой шепоток, выдох. Они, в отличие от громкого крика, нередко сохраняют человеку жизнь. Жизнь только капля в море, песчинка на берегу. Призрачная возможность послужить общему делу, и каждый обязан хвататься за эту возможность, как утопающий, так говорит кодекс. Китаб с этим не согласен. Каждый рождается только раз. С этим, по крайней мере, никто не спорит. Китаб полагает, что раз родившийся, жить нужно до самого конца. Убить себя или брата пойти против природы, но предотвратить рождение не то, что убить. Поколение до китаба думали и придумывали, как держать под контролем численность населения, но их гений плохо видит за гранями городов. Звоняющим мочёй углом китаб поворачивает на юг, покидая квартал мертвецов и устремляет взгляд в небо. Облако сгущается над главным портом. Там стоят корабли из колоний. В колониях гиноват продолжают плодиться и чтут кодекс больше на словах, чем на деле. Поэтому брат Никав не собирается оттуда уезжать. Его корабли привозят большие партии Баргата, и город, пожирая их с рук Китаба, срыгивает богатство ему на ладони. Хранятся богатства, понятное дело, в банке. Это одно из двух ключевых зданий в городе, которое не выстроено в форме башни. Банк похож на огромную павшую звезду, чей хладный труп давным-давно облюбовали непривередливые паразиты. Китаб рад, что ему сейчас туда не надо. В городских переулках спрятаны другие банки, совсем маленькие, и там порой заключаются куда более важные сделки. Вперёд, говорит Кита, откивая охранник. Едва люди проверяют, есть ли кто за углом. Там ничего не видно и тяжело дышать. Это понятно по выражениям лиц охранников, но никто не караулит. Можно идти. Кита подёргивает рукав, чтобы не трогать утопленный в бордюр короб. Его крышку наверняка топчут ногами, когда бегают от комендантов по темноте. Охрана встаёт полукругом за спиной Кита, бои отворачиваются по команде. Они слышат только тихий лязг замка, а потом два шороха. Первый это толстая рукописная книга переходит в новое владение. Второй шорох означает, что Кита простоят всё-таки с кошельком добровольно. Он человек богатый, у него, как у всех плантаторов, тяжёлые кошельки. Деньги с боргата грязные деньги. Кита почищает каждую монету бесплодным городским песком и передаёт табруту, чтобы тот омыл её кровью. Он утопил крупное состояние в крови островитян. В этой книге, она целиком о земле и народах Чёрного острова, сказано, что у них есть выражение ходить по тонкому льду. Это, как ни удивительно, означает почти то же самое, что и играть с огнём. Кита ходит по тонкому льду, играя с огнём. Попытка спасти Табрута могла убить всю семью, но им не привыкать к риску. Говорят, благородное дело. Многие благородные островитяне богаты. Через умелых посредников Китап порой находит с ними общий язык. Красота, повторяет Табрут на чуждом наречии, пока гладит исписанные его словами страницы. Это закатный подарок. Сейчас слуга принесёт накидку, и Табрут перешагнёт порог башни в последний раз. Какая красота. Он закрывает открытую на середине книгу. Взгляд замирает на карте с отмеченными охрой большими городами. В охристых городах легко разносятся болезни и слухи, но остров не покорился им, не покорился китабу. "Парам", говорит он, протягивая руку. Табруд, которому тоже не покорился остров, отдаёт книгу и глядит в окно. "И всё-таки это колония", твёрдо произносит он. Сильная земля кормящая слабых людей. Я видел и понял их, больных и надломленных. Наш баргат закончится, не пройдёт и года, как они придумают свой. Китаб кладёт книгу в тайник и кивает. То, что там сказано правда, и Табруд тоже прав. Чёрный остров будет колонией, но одна эта колония изменит всё. Сегодня она, к примеру, отберёт у Китаба брата Бьют за окном большие часы холодной башни. Бурлит у её основания квадратное здание камендатуры. С неба вниз глядит тёмное облако. Собирается гиновацкий совет. Впервые облако приплыло сюда с севера во времена эпидемии бубонной лихорадки. Она убивала людей целыми городами, а солнце вместо еды лилие паразитов в трупах жестоко морило выживших. Когда небо вдруг потемнело, гиново сумели собрать невыжженный урожай и похоронить мёртвых. Потом облако поманило людей на юг, где открыла первую большую колонию, и там другие люди дали им баргат, который победил бубонную лихорадку. Других людей было мало, поэтому они стали гиново, а их земля превратилась в богатые плантации. Тогда облако рассеялось, но все помнят, что образующая его вода делает круговорот. Круговорот это фундамент. Например, все колонии проходят одинаковый путь. Их открывают, некоторое время исследуют, пропалывают и засевают. Потом, когда становится тесно, а это неизбежно происходит с течением лет, корабли колонистов набирают команды и отправляются в плавание, чтобы найти другую землю, где всё начинается вновь. Прополка и засевание одни из главных прерогатив совета. Совет же подчиняется воле вездесущего облака, которое продолжает указывать людям путь. Дальние предки Китаба были не слишком далёкие. Они стали поклоняться разумному доброму згустку пара и поверили в сны, которые вызывает Баргат. Большинство, даже более или менее образованное, до сих пор разделяет оба эти убеждения. Брат Гуран, вопреки всему, тоже разделял. И в совете никто не смеет вслух подвергать сомнению вечную сказку Обмен Боргата слишком сладок, чтобы от него отказываться, а воля и свыше удобно прикрывать неприятные для людей решения. Но как минимум четверо избранных советников твёрдо уверены в том, что никакое облако не правит миром, потому что это делают они. Сын Севера Китаб, один из четверых, бормоча обязательные слова на пороге холодной башни, он обменивается ледяными взглядами с тремя другими советниками. Из-за тобрута их отношения сейчас напряжённы. Это пройдёт, как только Китаб его казнит. Гляди, подмечает Табруд. Как и довольные. Он имеет в виду другую троицу. Молодняк, принятый в совет по рекомендациям мудрых наставников, к учёным везде прислушиваются, пока их мнение не противоречит кодексу. В домах учёных, чьё мнение ему противоречило, теперь живут их убийцы плантаторы вроде Китаба. Иванов взглядом просит у брата прощения за то, что вынужден будет отвлечься, и оставляет Добрута в окружении хмурых комендантов. Самовокита бы окутывает аромат масел и вязкие, как островные топи приветствия. Мы женимся, доходит наконец до сути один из юношей. На дочери Бутура. Рад за вас, врёт Китап, и понимает, от чего было особенно колким первый встреченный взгляд. Кто четвёртый? Это он и правда хочет знать, кому хватит отваги вступить в борьбу за наследство бумажного магната. Ван, говорит другой юноша, кивая в сторону длинноволосого великана, сына Востока из дома коменданта башни. Он нам не нравится. Мы отравим его чуть погодя. Только не говори ему. Не буду. Китаб снова на свободе. Табруд смеётся, услышав новость, и выстукивает быстрый ритм каблуками по каменному полу. В холодной башне мало как такового пола. Она возведена над мостом через канал, и внутри, далеко под куполом, протекает темная вода. Перекрытие третьего уровня, запертая комната, зал совета. Туда ведут четыре широких, как улицы, каменных тропы. Но чтобы к ним подняться, надо дойти до лестницы, а вход на эту лестницу за мостом. По обе стороны его уже ждут советники. Молкнут, устремляют взгляды, переминаются и хотят крови. Никто из них не испытывает к Табруту подлинной ненависти. Кому не знакомы провалы и неудачи. Все думают, что он уходит в более спокойное место, чтобы здесь, в сутолке жизни, дать дорогу другим. Тут никак без крови. Без крови никак. Каблуки Табрута стучат. Подъём, подъём. Мост этот горбатый, как северная радуга. Комендант подходит с другого края и после приветственной речи вручает Китабу изогнутый клинок. На белой слоновой кости выгравировано: "В добрый путь". О том, куда этот путь ведёт, принято говорить вслух. Табрут отдаёт накидку немому коменданту, оттягивает расшитый руками жены воротник, кладёт большие ладони на перила моста. Все, кроме китаба, стоят на предписанном расстоянии. Журчит под ногами грязная морская вода. "Я знаю", говорит брат Гуран на языке давно высохших чернил. Ты не веришь в вечное царство, но обещаю найти там способ тебя убедить. Китап слышит его голос в своей бритой голове, когда из горла то брут о рвётся последний хрип. Кровь братьев на руках, на веках, ушах и губах высыхает быстрее чернил и никогда ничем не отмывается. Дело ведь не в пиратах, недовольно бубнит бутур. Зачем ты нас поднял? Это он, обтирая бычьи спиной и стену на втором уровне башни, нависает тенью над субтильным ткачом Медавом. Обычно кита прозводит их по углам закутка, где четверо мужчин курят и правят миром, но пока он не может вспомнить, как тут оказался. Медав тихо бормочет. «Нашли царицу Шакти?» «Мы же ее убили!» «Это корабль, друг Бутур», надменно поясняет младший из четверки, Гедат. «Ты совсем не слушаешь?» Поэтому он не годится на роль уравнителя. Китаб годится. Он возит товар огромными партиями и знает, что груз нужно распределять равномерно. Когда одна мысль утягивает разум на дно, положить на другую, надо отвлечься. О чём они говорят? Где этот корабль? спрашивает Китаб. Идёт сюда, отвечает погромче осмелевший ткач. Дрейф овал неподалёку от пепельного берега. Бутур встревает, выдохнув облако дыма. они идиоты на борту были орудия нет предложив Медаву табак Китаб смотрит в горячую чашу где тлеют обрывки старых газет Гиноват не спешат дать колониям печатное слово как опытный боец придерживает до поры лучшие свои умения они не идиоты дались тебе эти орудия ворчит Бутур мы знаем что они взрываются как торфиная пыль наставительным тоном подмечает гидат, опуская сигару в чашу. Если неправильно пользоваться. Они точно идиоты, ходят под вулканом и неправильно пользуются своим же оружием. Как мы могли проиграть? На всех островитян, говорит Китаб, спокойно блокируя нападку. Уже больше тысячи лет хватает земли и женщин. Выходит, что-то они делают правильнее нас. Это слова Вакиды. Он произносит их в совете, а она кричит в потолок. Умник Гедат прокашливается и переводит тему. «Кхм-хм, кстати, о том, как правильно. Мой контакт подобрался к старому умельцу», — говорит он ровным до да безнадежности тоном. «Там, как на каменном острове, гулка и неприступна. И еще рядом эта, которая добыла Баргат». Все трое сразу косятся на Китаба. У него на лице кровь человека, который, по их мнению, это допустил. Пусть козятся. Китап успел привыкнуть к такому уже в тот день, когда бродил по городу, покрытый кровью и пятнами мозга самого умного из братьев. А ученик отошёл от дел, припоминает Гидат. Но если про этого парня всё правда, то он не бросит работу. Тогда достань его или кого-нибудь рядом, найди путь. Бутур жестом глубокой досады кидает окурок в чашу. Далис тебе, Тот дела как раз в пиратах, перебивает Медаф. Табачный дым обволакивает его уверенностью. Орудия это для них. Всё ещё угрюмы, хотя и слегка расправивший широкие плечи, больше других страдающие от пиратов бутур снисходительно произносит, которые из этих вопросов нельзя было вчетвером обсудить на свадьбе. Ради чего мы сегодня подняли совет? Сюда идёт царица Шакти. Вдруг отвечает Кита, ощутив покалывание в пальцах рук, о сознании. И это корабль Друг Бутур, с улыбкой поясняет Гидат. Огромная деревянная дура. Когда она вдруг появится в порту, надо, чтобы никто из советников не был удивлён. Трофей, добытый у непобеждённого противника, как обломок бивня слона, которого ты не убил, кость, встающая прямо поперёк горла. Гиноват любят трудности и испытания. Они будут видеть корабль и думать о реванше. Но главное, что на борт первым поднимется именно Китаб. Они вчетвером об этом давно договорились, и там, на дереве с Черного острова, будут его пленные колдуны и его корабельные крысы. Надо понаблюдать собственными глазами, не прочесть на письме и не услышать из уст Табрута, как они живут, борются и умирают. Если Китаб поймёт их, так будет те сам дрался на чужой территории, остров покорится, хотя ни один из четвёрки избранных до этого не доживёт. Бутур пожимает плечами и направляется к лестнице. Медав чихает, умник Гидат хлопает его по спине. Китаб накрывает потухшую чашу глиняной крышкой. Настоящий совет повторяет их разговор без некоторых деталей, умудряясь потратить на это намного больше времени. Дверь дома закрывается за спиной Китаба с громким хлопком. Взгляды врагов уже не щекочут затылок. Взгляд Вакиды, рассеянный и непрямой, блестит сквозь сизый туман. Она курит трубку за обеденным столом. Слуг нет, они в своих кроватях в облаке дурмана, думают, что помогают Табруту устроить жизнь после смерти. Туман редеет. Вакида кладёт на стол босые ноги. Ты не умыл лицо, говорит она и вздыхает. Теперь я овдовела ровно наполовину. Имена на коже темнеют и расплываются. Китаб умывает лицо. Слуги последнего дома омывают тело сына запада, как давным-давно омыли тело сына востока, а до него тело новорождённой дочери Китаба, четвёртого их сваки да и ребёнка. Все единовдчат хотят дочерей. Дочь будет носить на себе твоё имя, поэтому оно тебя переживёт. Я думаю, говорит Китап, когда они с Вакида и устают плакать о своих потерях. Бутур отравят меня. Почему? С недоверием спрашивает она. Он хотел для своей дочери нашего сына Востока. Я отказал ему, чтобы не разделять детей. И что теперь? Девушке придётся иметь дело с комендантским сыном. И что теперь? В нетерпении повторяет Вакида. Бутур меня ненавидит. Жена фыркает, как бегемотиха, и целует Китаба в бриттый висок. Кто тут кого не ненавидит? Китаб понимает, что она имеет в виду. Кому пока незнакома ненависть? Он идёт к тайнику, берёт в руки рукописную книгу, неужто все братья оставят после себя по книге, и Вакида, как этим утром, отдаёт припрятанный в рукаве ключ. Этот ключ уникален. Он открывает дверь в будущее. К двери в будущее ведёт тёмная и побитая у самого низа лестница. Шаг 2. Часовая стрелка указывает на север. Башня давит китабу на голову. В подвале мало воздуха, хотя подвал большой. До того, как в этом доме поселились плантаторы, прогнавшие учёных, тут была особая тайная тюрьма. Пахнет маслом для освещения, не для тела. Пахнет хлебом и детским потом. Шаг два из глубины тёмного угла. Ранин в бок Китаба прямо рядом с книгой, которую он держит в подмышке и упирается кончик тренировочной сабли. Наверное, у меня идёт кровь. Идёт, охотно подхватывает девочка, прячет оружие за спину и шмыгает вздёрнутым носом. Ты почти умер. Китаб кладёт книгу на белевый комод и крепко обнимает Ганиму, дочь Запада, единственную свою дочь. Она права. За свою жизнь он трижды почти умер, но впереди у Китаба ещё около 15 лет до того дня, как он гарантированно обнаружит яд на дне стакана. Нетерпеливая, как мать Ганимавы освобождается из объятий, она всё ещё держится блёзо за спиной. Та брут больше не придёт, говорит Китаб. Я знаю. Он показал, где надо рубить на ногах сухожилия, обещал новую книгу и попрощался. Это она? Она. Ганима изображает умелое уклонение, подрубает китабу ноги, проскальзывая позади него, и сабля занимает место книги на комоде. Каково это? Никогда не читать при солнечном свете. Ганима могла бы порассуждать. В пять лет она спросила, почему братья и сестры ее не навещают, когда прочла в старом томе, что у одних родителей часто по многу детей. Вакида рожала четыре раза. Братья Ганима не знают о её существовании, а сестра появившаяся на четверть часа раньше, а мы-то и похоронены как последний ребёнок. Гуран искренне верил, что идёт за ней. Каково это? Никогда не пробовать Баргат. Ганима изучает истории о Чёрном острове, до прибытия Гинова там не знали Баргата. Это сильная земля, которая кормит слабых людей. Вот только люди везде одинаково слабы. Поэтому Китаб не рассчитывает на них, но верит в колдовскую землю, способную говорить. Если голос Великой Матери, как её там называют, перекричит голоса видений, которые вызывает Боргат, этот остров будет колонией, откуда, помимо налогов, однажды привезут перемены. Завтра послезавтра в порт прибудет корабль, сообщает Китаб, прерывая интересное чтение. Я хочу, чтобы ты поднялась на борт со мной. Ганима подбирает скрещённые на кровати ноги и внимательно вглядывается в его лицо. "Я отсюда выйду?" спрашивает она и дождавшись кивка, немного подпрыгивает. "А как я отсюда выйду?" Титаб скользит взглядом по оружейной полке, пока не находит пару коротких кинжалов. "Сегодня я видел девушку, одетую как юноша. Но так нельзя на Грху," уверенно восклицает Ганима, хватая затупленный клинок. Она держала в руках оружие, но так ганимо по команде сделав три больших шага в сторону от мебели готовится принять удар. Так я отсюда выйду. Надо когда-то начинать. Китаб нападает первым, ловко перебирая ногами под полами длинной туники, ганимо парирует и улыбается. Спасибо за книгу, говорит она в передышку. Там много написано про корни чёрных земель, дядя Табрут о них рассказывал. Они правда могут убить мужчину? Китабу надо побольше времени, чтобы восстановить дыхание. Он поднимает руку и тянется к графину с водой. Свести с ума. Вода приятно прохладная. А потом убить. Ганима задумчиво тычет скруглённым острьём в ладонь. Тогда кто может носить их? Женщина? Верно, отвечает Китаб и жестом приглашает дочь продолжать тренировку. Только женщина.